Луна, большая и желтая, поднялась над зазночным горизонтом, осветив густые джунгли, отделяющие южную оконечность острова, и позолотив обращенную на восток сторону разрушенного лобняка Джона Ислойка, где он когда-то жил из дома правительницы и шестью дочерми. Полагаю, жил достаточно счастливо, пока падение либец в Аскане изменило всю их жизнь. Луна тоже позолотила долго побывавший в воде поросший кораллами скелет, который лежал на куче сорняков и лиан. Их выдрали Вайрман и Джек, когда очищали крышку цистерны. И когда я смотрел на станки Эммери Полсона, на ум пришли шекспировские строки, и я не удержался, продекламировал их. «Отец твой спит на дне морском, кораллом кости станут». Уильям Шекспир перевод Эмдонского. Джека начало трясти, словно задул сильный холодный ветер. Он даже обхватил себя руками. Наконец он осознал, что нам грозило. Вайрман наклонился... Поднял одну тонкую откинутую руку. Она беззвучно развалилась три куска. Эмори Полсон пробыл в калду довольно долго. Сквозь решетку ребра торчал гарпун. Уарман вытащил его, и для этого ему пришлось выдергивать наконечник из земли. «А как вы не подпускали к себе этих близняшек из зада? «Когда остались разряженными пистолетами?» — спросил я. варман сделал выпад, держа гарпун, как кинжал. Джек кивнул.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 Я не мог представить себе, что Персе проведет следующие 80 лет в ручке фонаря компании Гаррити. Я уже задавался вопросом, как долго протянет перемычка между отделениями для батареек и лампочки и кусок облицовки, вывалившийся из стены и упавший на керамический бочонок со столовым виски. Случайность или победа разума над временем после долгих многих лет целеустремленной работы. Для Персе подкоп проделан заостренным концом ложки. Однако фонарь... Справился с отведенной ему ролью. Господи, благослови практичность Джека Контори. Нет, звучит слишком убого. Господи, благослови Джека. В Сарасоте есть серебряный дел мастер, продолжил Вайрман. Мексикана мою талентосо. У мисс Ислейк есть, э, было несколько его работ. Готов спорить, я могу заказать ему герметичный цилиндр, достаточно большой, чтобы вложить в него фонарь.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 Сэмирь, я тебе помогу, вызвался я. Джек, ты держи фонарь. Вайрман, давай это сделаем. Вдвоем мы закатили в дыру в земле, потом бросали вниз те части тела, которые оставались и которые мы смогли найти. До сих пор помню его косно-коралловую улыбку, когда он полетел в темноту к своей жене. Иногда, разумеется, мне все это снится. В этих снах я слышу, как Адзи и Эм зовут меня из темноты. Спрашивают, не хотел бы я спуститься и присоединиться к ним. И бывает, во сне я это делаю, бросаясь в эту темную вонючую дыру, чтобы оборвать воспоминания. Это сны, после которых я просыпаюсь, крича, размахивая рукой, которой давно уже нет. Вайрон и Джек задвинули крышку в на место, а потом мы пошли к «Мерседесу» и «Элизабет». Это была долгая болезненная прогулка, к концу которой я уже не шел, а плелся. Время словно двинулось в пять, вернулось в прошлый октябрь. Я думал о нескольких таблетках, оксикотина...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 Ты захочешь, но нельзя. Слишком поздно, слишком поздно, слишком поздно. Сама идея еще не оформилась. С чем вопросов не было, так это шумом ракушек. Он слышался внутри розовой громады, в любом месте. Но чтобы ощутить полный эффект, следовало подойти к Вилли снаружи. Именно тогда шум этот более всего напоминал голоса. И столько вечеров я потратил на рисование, тогда как мог их слушать. В этот вечер я намеревался слушать. Бузык каменных столбов Вайерман остановился.